На следующее утро было получено сообщение, что один из наших флангов оголен, а затем обойден. Чтобы не допустить выхода противника в наш тыл, захвата им города Демидова и узла шоссейных дорог в 40 километрах за центром нашего корпуса, было решено послать для обороны Демидова один стрелковый полк с арт-дивизионом. На Витебском направлении было спокойно. Видимо, противник предпочел обходное движение. За два часа до темноты командир корпуса послал меня в Демидов, чтобы помочь полку и дивизиону организовать там оборону. Через час я был уже в городе, но наш полк и дивизион еще не прибыли. Нашел там небольшой численности разведывательный батальон, неподчиненный нам дивизии. Информировав командира о том, Что не исключено появление противника ночью перед Демидовым, и что на усиление прибудет наш стрелковый полк с артиллерийским дивизионом, я приказал ему организовать оборону северо-западной и юго-западной окраин города, выслать разведку на машинах в этих направлениях и быть особо бдительным до прибытия полка. Уже стемнело, а полка и дивизиона все еще не было. В ожидании их я расположился на ночевку в крайнем доме на восточной окраине. На рассвете меня разбудил пулеметный и артиллерийский огонь. Мимо меня неслись машины. Остановив свою машину, командир разведывательного батальона доложил, что наш полк так и не пришел, а немецкая пехота и много танков уже ворвались в город. Действительно, в 500 метрах от нас появились три танка и начали обстреливать улицу. Оставив город, мы заняли оборону у отдельных домов на высотках, в двух километрах от него. По сторонам шоссе поставили две 45 миллиметровые пушки. Немцев долго ожидать не пришлось. Через час из города показались густая цепь солдат, и до 15 танков, ведущих по нас огонь с ходу. Мы были вынуждены отходить по шоссе на город Духовщину. Несколько раз спешивались и вели огонь, тормозя продвижение противника. Таким образом, я оказался отрезанным от корпуса. В Духовщине находился тыловой эшелон нашего штаба, и там я узнал, что главнокомандующий западного направления Со своим штабом расположился в лесу у города Ярцево, в 25 километрах к юго-востоку. Я считал своим долгом явиться к главнокомандующему и доложить ему об угрозе со стороны духовщины. Мой доклад о том, что противник находится от его управления в 30 километрах, был неожиданным для маршала Тимошенко. В мое распоряжение были выделены 60 человек из охраны штаба и 6 грузовых машин с четырьмя с щетверенными зенитными пулеметами. Мне приказано было выехать в духовщину, прикрыть, насколько возможно, Ярцевское направление, а при отходе удерживать Ярцево и узел дорог, подчинив себе всю имеющуюся в этом районе артиллерию и отходящие с фронта части и подразделения. Мы были на шести грузовиках в трех километрах от духовщины, когда увидели выходящую из города нам навстречу колонну, состоящую из танков и моторизованной пехоты. Развернув свои машины, мы открыли огонь с дальней дистанции из трех счетверенных установок. Четвертую машину я послал к мосту, который находился сзади нас в трех километрах, чтобы подготовить его к сожжению после нашего отхода, облив бензином, взятым из бака машины. Под воздействием нашего огня пехота противника начала спешиваться и разворачиваться в цепь. Часть танков сходила с дороги и двигалась по полю вместе с пехотой, а другие продолжали идти по шоссе, ведя огонь. По мере приближения противника мы отходили, а когда отошли за ручей, подожгли мост. Скрыв свои машины за холмами, но сохраняя возможность вести огонь из пулеметов, мы спешились и открыли стрельбу. Вели ее сначала с дальних, а потом с ближних дистанций, пока пламя полностью не охватило мост, и отошли лишь после того, как немецкая пехота залегла перед нами в двухстах метрах, а танки стали перебираться через ручей правее, левее в брод используя выгоды местности мы спешивались еще два раза пока не отошли на бугры прилегающие к автострадии у города ярцево там уже имелись наблюдательные пункты наших артиллеристов и появившийся противник был встречен мощным шквалом огня это значительно уменьшило его наступательный пыл Продвижение немцев от духовщины к Ярцеву было задержано дольше, чем на 4 часа. За это время штаб командующего западным направлением успел уйти в район Вязьмы. В Ярцевском районе находилось более 150 стволов мощной артиллерии. Кроме того, мы использовали артиллерию, отходящую по автостраде. При помощи, главным образом, артиллерии организовав оборону из отходящих групп стрелков, мы удерживали ярцевский узел дорог и город ярцево четверо суток. эти четверо суток проведенных в районе Ярцево, оставили у меня неизгладиме впечатлений. но если все они были в равной мере насыщены яростными и безуспешными атаками противника, то каждыйаж из четырех дней в отдельности запомнился все же по-разному. Особенностью обороны первого дня было то, что артиллерийские наблюдательные пункты, расположенные на буграх, не были прикрыты даже отделением стрелков. При мне была всего одна рота в 60 человек. На вторые сутки из отходящих были сформированы по 10 рот и два батальона, которыми уплотнили оборону оборона на этом участке стала похожа на организованную поскольку у меня не было средств управления приходилось пользоваться только артиллерийскими средствами связи а главное полностью было использовано живое руководство с моим постоянным хождением с одного бугра на другой особенно там где противник наступал а наступал он по нескольку раз в день то на одном то на другом участке в этот второй день С запада появилась легковая машина, и из нее вышел генерал-лейтенант Еременко. Обнялись, расцеловались, ведь мы увиделись впервые после моего освобождения. Я поблагодарил его за смелые и добрые отношения к моей жене после моего ареста. Информировал об обстановке у Ярцева. Андрей Иванович видел наше пиковое положение, но сказал, «Нужно...» Удерживать позицию во что бы то ни стало, потому что есть еще наши соединения, которые находятся западнее вас. И уехал к этим соединениям на запад. Третий день нашей обороны был особенно трудным. Противник атаковал все настойчивее. Но и наша артиллерия, хорошо пристрелявшись за два предыдущие дня, Било наверняка, а стволов у нас было уже более трехсот. Переходя от одного дерущегося подразделения к другому, я увидел, как один красноармеец, согнувшись под тяжестью другого, сходил с холма. Положив раненого на землю, он сел около него передохнуть. Когда я подошел к ним, у раненого были крепко сжаты губы, глаза закрыты, а щеки влажны от слез. Услышав разговор, Раненый открыл большие серые глаза и, как будто оправдываясь, сказал, «Я плачу не от боли, нет, я плачу от того, что дал себе слово не умереть, пока не убью хоть пять фашистов, а вот приходится умирать сейчас». Красноармейец-санитар с как будто боялся опоздать, сказал ему, «Ты из своего пулемета убил не пять». А, может быть, пятьдесят. Я сам видел, как они падали от твоих очередей. Не знаю, правду сказал санитар, или хотел лишь утешить товарища, но после его слов раненый спокойно закрыл свои серые глаза. И вот с такими людьми отступать. На четвертый день, 22 июля, в наш район пришла укомплектованная дивизия Потом прибыл генерал-лейтенант Рокоссовский. Но в тот же день, проверяя оборону, я был с расстояния 50 метров подстрелен автоматчиком из группы немцев, проникших ночью через нашу неплотную оборону. Я спрыгнул в глубокий кювет и, скача на одной ноге, с помощью шофера Шиманского добрался до своей машины. Доложил обстановку Рокоссовскому. Меня отправили в госпиталь, в Вязьму. Там я узнал, что наш 25-й стрелковый корпус окружен немцами, отдельные подразделения и группы выходят из окружения, но командир корпуса с офицерами своего штаба попал в плен. Я был потрясен. Наутро меня отправили самолетом в Москву. Пуля пробила ногу на вылет ниже колена, не повредив кости. Рана быстро заживала. Через 13 суток я уже выписался из госпиталя, только подошва была, а как чужая. 10 дней пробыл в резерве, а затем был зачислен слушателем курсов для высшего комсостава. Мне стыдно было ходить по улицам Москвы. С фронта не поступало радостных вестей. Казалось, что все на меня смотрят, И хотят спросить, почему так плохо там получается, и почему ты болтаешься в тылу. Очень хотелось попасть скорее снова на фронт, но как ни старался, назначение не получал. Корпусные управления к этому времени ликвидировали. Только через месяц я получил назначение, но не на фронт, а в глубокий тыл, к новым формированиям в районе Омска. Связался по телефону с женой. Она сообщила, что едет в Ташкент к жене своего брата, который ее приглашает. Узнав, что я еду в Омск, обрадовалась, и мы решили, что она тоже приедет туда, и мы будем вместе, пока я буду занят формированием. На другой день я пошел в гостиницу «Совой» к Вильгельму Пику. До 1937 года он бывал у нас во второй кавалерийской дивизии как представитель Компартии Германии, которая шефствовала над нами с 1926 года. Товарищ Пик знал о моем аресте и встретил меня с распростертыми объятиями. Пробыл я у него часа два. Естественно, наш разговор был о положении на фронте и о Германии. Оба мы твердо верили в победу над гитлеризмом и строили предположение, как именно она осуществится. Он напомнил нашу последнюю встречу в 1936 году, когда, поднимая бокал с вином, он сказал «За встречу в свободном Берлине!» «Несмотря на ваши большие неудачи, — сказал товарищ Пик, — я верю, что фашизм будет побежден, и мы встретимся в свободном Берлине». Поговорив со мной, Вильгельм Пик позвонил Мехлису и сказал ему После ранения приехал с фронта и зашел ко мне комбриг Горбатов. Он много видел и, вероятно, больше, чем мне может рассказать вам. Может быть, выкроите время и поговорите с ним? Не опуская трубки, Пик спросил меня, где я остановился, и передал мой адрес Мехлису. Через сутки, в час ночи, в дверь моего номера в гостинице в ЦДК постучали. А когда я открыл ее... В номер вошел, как в ночь ареста в 1938 году, офицер НКВД и сообщил, что меня вызывает Мехлис, и он может меня проводить к нему. Трудно описать мое состояние, когда я ехал в машине по пустым улицам ночной Москвы. Увидев меня, Мехлис повышенным тоном спросил, почему действуете в обход, почему не обратились прямо ко мне? Не дав мне времени ответить, присутствовавший здесь же Щеденко добавил, по его мало поучили на Колыме. Не ожидавший такой встречи, я на минуту растерялся, а потом доложил о своем давнишнем знакомстве с Вильгельмом Пиком. Отвечая на дополнительные вопросы, пересказал содержание нашего разговора. Рассказал о том, что получил назначение в Омск, В обращении со мной Мехлиса и Щеденко все время чувствовалась угроза, а когда Мехлис, отпуская меня, отменил поездку в Омск и приказал положить на стол командировочное предписание, в моей голове был уже полный сумбур. Первой здравой мыслью было пойти на телефонную станцию и предупредить жену, чтобы она ехала прямо в Ташкент. Однако не только в это утро, Но и в следующие два дня вызвать ее не удалось, связь была прервана. На третий день узнал, что она уже выехала в долгое, мучительное и бесполезное путешествие в Омск. На мое счастье, Тимошенко, командовавший в это время южным направлением, прислал начальника отдела кадров в Москву, чтобы отобрать комсостав из находящихся в резерве. Первым в списке едущих на юг был я. 1 октября 1941 года в Харькове начальник отдела кадров полковник Партянников представлял нас вновь прибывших командиров главнокомандующему юго-западному направлению Тимошенко и члену военного совета Хрущеву. Горбачёва я знаю хорошо. — сказал главнокомандующий и, обернувшись к Хрущеву, добавил. — Недавно реабилитирован, прибыл с Колымы, уже ранен. Этот будет воевать. — Ну, а как у вас дело с ранением? Из чего мы начнем, с конницы или со стрелковых войск? — спросил он меня. — С ранением все обстоит благополучно, — ответил я. — А начать хотел бы со стрелковой дивизии. Уж очень соскучился по самостоятельной работе. «Доставить такое удовольствие легче всего», — ответил Тимошенко. Я тут же был назначен командиром 226-й стрелковой дивизии, находящейся в 20 километрах от Харькова. На прощание член военного совета сказал мне, «Всеми силами и способами старайтесь вселять в подчиненных преданность Родине и партии, уверенность в нашей победе». Она будет, обязательно будет, это вы сами знаете.